Глава 24. Угодить шефу. Прошу прощения, вы обефасдон. Я поднял мутный взгляд, нехтя оглядел подошедшего ко мне человека и кивнул. Альберт задерживался то ли в пробке, то ли на очередных разборках. Если он и на Спасении грешника прилетает с таким же офигительным опозданием, как сегодня на встречу в кафе, Да я бы давно уволил такого сотрудника. Тоже мне, блин, ангел быстрого реагирования. Слепая голопогодская черепаха с перьями. Вот он кто, а не ангел. Беда мы таких ангелов? — Вы не возражаете, если я присяду? Настырный тип опустил с плоским задом программиста на краешек стула и уставился на меня, поправляя очки. — Я пожал плечами, да пусть сидит мне-то что. С третьего раза мне удалось исхитриться достаточно громко щелкнуть пальцами, и официантка, неодобрительно поджав губки, принесла мне двенадцатый коньяк. Очередные пятьдесят грамм. Или тринадцатый. Да, может, даже четырнадцатый. Разницы нет, что я считать буду. Да хоть шестнадцатый. — Я от Константина Петровича, — доверительным шепотом сообщил мой собеседник. Хотя какой, к Богу, душу брать собеседник, раз я с ним не беседую? Это он приперся и лезет за стол, куда его не приглашали. Да, я не оговорился. Если ему разрешили здесь сесть, это еще отнюдь не значит, что ему тут рады. Я, между прочим, жду своего друга. Я не одинок. А вдруг Альберту не понравится, что в его отсутствие ко мне подсаживаются всякие такие разные? Ладно, вру. Он у меня не ревнив. Вы помните Костю? У него еще зуб вставной и удивительный дар привлечения повышенного внимания слабого пола. Он рассказал мне о вас и намекнул, где вас можно найти. Я хожу сюда уже почти месяц, и, наконец, мне улыбнулась удача». Я еще раз туп кивнул и тоже ему улыбнулся во всю пасть, от всего сердца, чтобы не слишком радовался. Константину Петровичу в ближайшее время предстоит короткий переезд на новое место жительства. Ну, может быть, условия в котле с грешными душами покажутся ему несколько отличными от тех, к которым он попривык тут, Да и внимание слабого пола будет заменено на внимание бесов с вилами. Не столь эмоциональное, но тоже пристальное. Так чего тебе-то от меня надо, крыска винетная? Коньяка не дам. Если позвольте, перейду сразу к делу. Видите ли, я ученый, довольно крупный. Нет, не так. Вы могли читать мои статьи по нанотехнологиям и развитию комплексного подхода к разработкам... «Простите, я волнуюсь. То есть, уверен, что вы не читали, это все-таки узкоспециализированная литература, и сами статьи написаны на английском, а я опять не о том. Но тем не менее...» «Чего? Да чтоб он знал. Я, как любой, даже самый захудалый демон, при желании говорю, пишу и читаю на всех языках мира, включая мертвые, искусственные, азбуку морда и грамоту для слепых. Тоже мне искусство». «Но где этот Альберт шляется в конце концов? У меня нет ни малейшего желания сидеть тут неизвестно с кем и напиваться в одиночку. А вот приходится же!» Чистой из вежливости я выгнал бровь и прищелкнул языком, с трудом изображая самый искренний интерес. Умник принял это за чистую монету и пылко кинулся продолжать. «Я хотел бы войти в ваш коллектив». — Получить рабочее место и быть полезным членом вашего, если можно так выразиться, общества. Поверьте, я хороший специалист, знаю свое место, умею работать и буду полезен. Вы не пожалеете, что дали мне шанс? — Вот о чем мужик щебечет, а? — На что нарывается? — Ума не предложу. — Какой еще шанс? — Никакого шанса мы никому не даем. — Наоборот, только забираем. Сама структура пекла как такового подразумевает обман, ложь, заведомое невыполнение обязательств и всенепременное кидалого клиента. Тот же договор о продаже души — лажь бесстыжия. Душа даровна человеку Богом, добровольно продать ее дьяволу в принципе можно, но опять-таки с изъявление изъявления все того же Господа. Ибо если Всевышний всерьез пожелает забрать душу грешника из гиены огненной, то кто ему помешает? Если? Буква договора? Сам сатанаил? — Да не смешите, не смешно. Поэтому мы в своей работе берем на понт, играя на чисто человеческих слабостях. — Ух, похоже, от этих мыслей я начинаю трезветь, — притормозил я, невольно включаясь в разговор. Ученый заблестел глазками и придвинул свой стул поближе. — Простите, а э, не знаю ваше отчество, так что по поводу моего трудоустройства? — Вот пристал, смертный! — «Понимаете, здесь, в этой стране, при этой политике и этом народе мне никогда не удастся реализовать и половину моего потенциала», — горячо зачастил он, и я подтянул свой коньяк поближе к себе, чтоб слюнями не забрызгал. «Что меня здесь ждет, кроме зажравшегося начальства, завистливых коллег, нищенской зарплаты, вечных проблем в быту? Я уж молчу об экологии и уровне преступности». В этой стране нельзя ни жить, ни работать, только умирать. Возьмите меня к себе. У меня большие планы и серьезные идеи. Мы сотворим такое, что любые проекты прошлого покажутся детскими игрушками. Мы с вами изменим мир. Слышь ты, отрыжка Кулибина и Дисона. А ничего, же кое-кому там, наверху, могут не очень понравиться твои бзихи с изменением мира? А кто будет его спрашивать? Это он допускает революции, голод, смертность? Это из-за него человечество веками топчется на месте. Это он заставляет настолько молиться, уповая на якобы высшую справедливость. Это из-за него я никак не могу прилично... «Циц — Циц! — тихо прикрикнул я, не дожидаясь, пока этого идиота сверху шарахнут молнией. — Если разряд будет серьезным, то еще на одного демона хватит запросто. А мне оно каким местом улыбнулось? — А? — Никаким. — Так, давай коротко и по делу. «Тебя как зовут?» «Вениамин Карлович». «Значит так, Веня. Я демон по вызову. То есть прихожу забирать души, просроченные по договору. Трудоустройством в пекло не занимаюсь. Это не мой профиль». «Но вы можете посоветовать, к кому мне обратиться?» «Смысл? У нас все равно не берут на работу людей. Жара, серные пары, загазованный воздух, несбалансированное питание...» «Человеку просто не выжить!» «А если в противогазе и с собой сухой паек?» «Да чего упертый дядька!» «Я еще раз внимательно посмотрел на янтарный коньяк в бокале. Точно ли не попала слюна? А то еще заражусь такой же плакостью. «Ну, если совсем нельзя вниз, то, может быть, вы могли бы порекомендовать какой-нибудь филиал здесь? Умоляю вас, помогите! Дайте мне возможность оправдать высокое доверие!» Да, в принципе, филиалов, офисов, конторы, дочерних предприятий у нас наверху как блох на дворняге. Но как не хочется лезть за соту, искать одноклассников, припахивать их к работе с клиентом. — Я готов продать душу. — О, вот это уже серьезно. Не дожидаясь появления бесов-дефлораторов с типовыми бланками под мышкой, я строго зыркнул на ученого Вениамина и приложил палец к губам. — Тихо тут! — Орет, как кот кастрат на 8 марта. Продажа души — это... это тоже, знаешь ли, непросто. На каждую душу есть свой покупатель и своя цена, свои условия, индивидуальный подход, так сказать. Вот ты конкретно чего за душ хочешь? — Работу. Творчество. Созидание на благо человечества. — Поконкретней, — вяло поморщился я. Ох уж это мне российская интеллигенция! и чего для себя, но всегда все всем во благо, причем ни разу не поинтересовавшись мнением самих облагодетельствованных. Действительно, народ ведь никогда не знает, чего ему глупму надо. Не просвещен и Европа, а до его захимок и светлое будущее. А я мог бы... Нет. Одна душа, одно желание. Понимаете, конечно, вы правы... Он ненадолго задумался и решил. — Хочу быть главой проекта «Адронный коллайдер». — Нехило. А почему именно на коллайдере-то? Штука опасная, кто его знает. — Вот это и завораживает, — снисходительно усмехнувшись, пояснил мужчина. — Если проект будет успешен, то человек сделает гигантский шаг навстречу новым технологиям. Мы сможем изменить окружающую среду... Создавать искусственные черные дыры, утилизировать мусор, изменить климат планеты и даже... — А если оно шарахнет? — Ну, это естественный риск любого научного эксперимента. Стремление к познанию и любой ценой — вот отличительная черта настоящего ученого. Науку двигают смелые, а ретрограды лишь временно тормозят неумолимое движение прогресса. — Выйдем на минуточку, — подумав, я привстал и, приобняв собеседника, направился в туалет. «Адронный коллайдер не по моей части, но если вот ты готов изложить свои взгляды моему руководству...» «А можно?» «Можно», — великодушно улыбнулся я, и спустя мгновение мы стояли перед кабинетом моего шефа. Предупредить секретаршу о серьезности клиента было делом секундным. «Ну что, удачи тебе, Веня!» Расскажи там все, представь себя в лучшем виде, не скромничай, выдай резюме. Шеф у нас опытный руководитель, перспективу чувствует и ученых любит. Главное — понравится ему. Будущий глава проекта решительно отодвинул меня в сторону, гордо вскинул голову и без стука шагнул в кабинет моего начальника. Я пожал плечами, чуток поседовав на короткую людскую благодарность — и вернулся назад. Пожалуй, стоило выпить еще 50 грамм. Постскриптум. Когда я обо всем рассказал Альберту, он был в жутком шоке. — Как ты мог? — Ну, вот так вот как-то. — Ты что, не понимаешь, насколько опасен может быть человек, получивший для удовлетворения своих амбиций все средства и возможности ада? Коллайдер, черные дыры, атомные электростанции, слепые шаги любопытных ученых, идущих методом тыка. Вспомни, наука, лишенная нравственных основ, преступна. — Слушай, а нельзя как-нибудь без проповедей? — Нельзя? — пылко отрезал белый ангел. — Что, если этот тип, готовый продать свою душу ради торжества науки, понравится твоему шефу? — Он и понравился. Надо знать шефа. Глядя ему прямо в глаза, кивнул я. «Вот, мне начальник даже СМС-ку по этому поводу отправил. Читай. Спасибо. Очень вкусно. Можно подумать, что я хоть кому-то всерьез позволю рисковать этим миром, когда у моей жены скоро роды».